Веселый попутчик На улицах Батума я часто встречал маленького человека в расстегнутом старом пальто. Он был ниже меня ростом, этот веселый, судя по его глазам, гражданин. Ко всем, кто был ниже меня, я испытывал дружеское расположение. Просто мне было легче жить на свете, если находились такие люди. Хотя и ненадолго, но я переставал стесняться своего роста. Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди талантливы. Галя приводила много примеров. Пушкин, Наполеон, Лермонтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгаур. Но вся теория Гали летела кувырком от одного упоминания имен таких знаменитых великанов, как Тургенев, Христиан Андерсон, Мопассан, Чехов и Горький. Я охотно дружил с людьми небольшого роста, но презирал тех, кто пытался увеличить свой рост особым покроем платья или высокими каблуками. Например, я признавал талантливость поэта Бальмонта, но не любил его за щегольские штиблеты на высоких, почти дамских каблуках. Однажды я видел его в этих штиблетах в Киеве на его докладе о колдовстве поэзии. Маленький человек, бегавший по Батуму, Всегда таскал у себя под мышкой зонтик. Карманы его пальто были набиты мандаринами, а в одном из них часто поблескивала горлышко водочной бутылки завода Рухадзе. То обстоятельство, что маленький человек никогда не расставался с зонтиком, напоминало о знаменитых батумских дождях. Ни в одном городе в России не выпадало столько дождей. Недаром французские моряки прозвали Батум Писсуаром Писсуар де мер нуар. Летом это были ливни, рушившие на крыше реки воды и грохота, но не эти ливни были характерны для Батума. Типичными именно батумскими дождями были непрерывные, монотонные, как будто заводные дожди запада. Оттуда все время наваливалось на город тучевое небо, рыхлое, гасившее проблески света и погружавшее Батум даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегал, Журчая и плескаясь по всем водосточным трубам, вливался в пенистое море, растворялся в нем и мутил морскую воду. В Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми палубами недовольные пароходы. Слабый блеск на их серых, красных, черных и желтых бортах казался остатками далекого солнечного света. Он напоминал, что стоит перемениться ветру, И тотчас весь Батум от первых же солнечных лучей засверкает в глазах как груда синеватого стекла. К небу понесутся видимые невооруженным глазом струи теплого воздуха и пара от нагретых улиц и домов. И канны, самые заметные цветы батумских полисадников, будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови. Дожди в батуме могли длиться неделями. Мои ботинки никогда не просыхали. Если бы не это обстоятельство, вызывавшее приступы малярии, то я давно примирился бы с дождями. Все-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнущий кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый низкий свет и зажженные днем лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется особенно уютным, помогает читать, а то и вспоминать стихи. И мы их вспоминали вместе с маленьким человеком. Фамилия его была Фрайерман, И звали его в разных случаях жизни по-разному. Рувим Исаевич, Рувим, Рувец, Рува, Рувочка. И, наконец, Херувим. Это последнее прозвище придумал Миша Синявский, и никто, кроме него, его не повторял. Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролёт в моей комнате редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру, голодные, но счастливые. Да и как можно было оставаться спокойным, вспоминая грозные стихи? «Но к полночи восходит на востоке мертвец Сатурн и блещет, как свинец, воистину зловещи и жестоки твои дела, Творец». Людей другого, более зрелого возраста, чем мы с Фрайерманом эти зловещие стихи могли бы ввергнуть в печальные размышления. Для нас же они были примером резкости образа и силы языка. Невольно они дополняли для нас Батумскую ночь. Я даже не то чтобы видел, но чувствовал многоярусные, тяжело слоистые, изорванные снизу в лохмоте архипелаги туч, задержанные над Батумом горами Малого Кавказа. Где-то в бесконечной выси мирового пространства сверкал над ними Сатурн, сиял его пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли. Потом мы читали другие стихи, ясные и светлые, как возвращенное солнце. Измучен жизнью, коварством надежды, когда им в битве душой уступаю, и днем, и ночью смежаю я вежды, И как-то странно порой прозреваю еще темнее мрак ночи вседневной, Как после яркой осенней зорницы, И только в небе, как зов задушевный, Мерцают звезд, золотые ресницы. Я всегда любил стихи, Но никогда еще они не входили в жизнь С такой естественностью, как тогда в Батуми. Стихи теряли свою словесную сущность И становились такими же явлениями жизни, Как дождь, человеческие голоса, крики, измученных ночными дождями и шаков, как рождение и смерть. Все эти стихотворные ночи сопровождал неумолчный гомон дождя, а изредка и шум морских волн, проникавших в порт. Плеск дождя особенно резко выделял некоторые строчки стихов, и поэтому мы повторяли их по нескольку раз. Вот некоторые из них. На темный плющ летят цветы жасмина, как крылья мотыльков. Часы текут пленительно и длинно, На камне полустёртая терцина Поёт без слов. Или другие. Мне холодно, прозрачная весна, В зеленый пух Петрополь одевает. Или третий. Немая степь синеет и венком, Серебряным Кавказ ее объемлет. Или, наконец, четвертый. Вернись обратно, Витингтон! О, Витингтон, вернись обратно! Эти последние строчки особенно сильно действовали на меня, хотя ничего особенного в них не было. Очевидно, потому что однажды в Батумский порт пришел с грузом для фирмы «Сосифрос» грязный и безлюдный пароход под английским флагом. На борту его белой краской было написано знакомое имя Виттингтон. Почему-то этот пароход вызвал у меня чувство жалости, как промокший под дождем, дрожащий от непогоды неудачник. Но и его кто-то ждал там, в Старой Англии, каком-нибудь тусклом приморском городке, болезненно билось скромное женское сердце, рано постаревшее сердце недавней красотки. Она дожидалась возвращения молчаливого мужа или сына, плававших на Витингтоне. На этом медлительном и застенчивом корабле. Фрейрман попал в редакцию «Маяка» очень просто. Для газеты нужны были телеграммы российского телеграфного агентства «Роста». Мне сказали, что для этого надо пойти к корреспонденту роста по Батуму Фраерману и договориться с ним. Фрайерман жил в гостинице с пышным названием «Мирамаре». Вестибюль гостиницы был расписан темноватыми фресками с видами везувия и апельсиновых рощ в Сицилии. Фрайермана я застал в позе мученика-пера. Он сидел за столом и, схватившись левой рукой за голову, правый что-то быстро писал и при этом тряс ногой. Я тотчас узнал в нем того маленького незнакомца с развивающимися полами пальто, который так часто растворялся передо мной в дождливой перспективе батумских улиц. Он отложил перо и посмотрел на меня смеющимися добрыми глазами. Покончив с телеграммами роста, мы тотчас же заговорили о поэзии. Я заметил, что все четыре ножки кровати в номере стояли в четырех тазах с водой. Оказывается, Это было единственное средство от скорпионов, бегавших по всей гостинице и вызывавших оторопь у постояльцев. В комнату вошла коренастая женщина в пенсне, подозрительно посмотрела на меня, покачала головой и сказала очень тонким голосом, «Мало я имею мароки, с одним поэтом, с Рувимом, так он уже нашел себе второго дружка. Поэта, это же чистое наказание». Это была жена фраермана. Она всплеснула руками, рассмеялась и тотчас же начала жарить на керосинке яичницу глазунью с колбасой. Она не отпустила меня, пока мы не позавтракали вместе и не выпили по доброй стопке водки Рухадзе. Я пил эту водку и удивлялся ее необыкновенному свойству. Голова у меня оставалась совершенно легкой, но все мысли, гулявшие в этой голове, казались мне и свежими, как только что распустившийся цветок магнолии на Батумском бульваре, и яркими, и даже как будто липкими на ощупь, как только что выкрашенная филюга. Это было чудесное ощущение. Мы с фраерманом пошли в редакцию «Маяка», чуть покачиваясь и беспричинно смеясь. По дороге мы встретили Люсьену и Мишу Синявских и потащили их с собой. Жаль, что Бабель уже уехал в Тифлис, а то бы мы пошли пешком к нему на Зеленый мыс и притащили бы к нам и его, и Евгению Борисовну, и Мэрию, и в придачу поэта Чачикова, и основали бы первое литературное объединение, первую ячейку советской поэзии и прозы на этой отдаленной границе страны. Миша Синявский достал еще одну бутылку водки Рухадзе. Мы пили ее в редакции и пели. «Где седой Казбек навеки уснул, Там мой дед имел свой родной аул. Дед был лют и дик». Строен, как Джайран, был душой велик, умер все шатран. Когда мы дошли до припева, вошел Нирк и подхватил его с лихостью заправского тамады. Есть у нас легенда сказки аджа, и обычай наш кавказский аджа, Цинандали выпьем по-кунацки, чтобы жили мы по-братски. После Нирка в редакцию поцарапав лапой дверь пришел Мономах. Он участвовал в общем веселье и сглатывал куски колбасы с таким звуком, будто откупоривал тугие пробки. По всему было видно, что пес опытный в таких делах, как пирушки. Веселье не утихло даже тогда, когда на многообещающий шум в комнате вошел мертвецкий пьяный, но совершенно спокойный американский матрос по прозвищу Джокер. Поплевав на пол и не обращая на нас никакого внимания, он снял пиджак, скатал его валиком, положил в углу на пол и, ни слова не говоря, лег спать. Но он проспал до утра и ушел так же молча и спокойно, как появился. С тех пор фраерман забегал в редакцию по нескольку раз в день, иногда он оставался ночевать. Все самые интересные разговоры происходили ночью. Фраерман рассказывал свою биографию, я, конечно, завидовал ему. Сын бедного маклера по дровяным делам из города Могилева Губернского. Фраерман, как только вырвался из семьи, бросился в гущу революции и народной жизни. Его понесло по всей стране запада на восток, и остановился он только на берегу Охотского, Ламского моря. Дальний восток пылал, японцы оккупировали Приморье, партизанские отряды дрались с ними беспощадно и беззаветно. Фрейрман вступил в отряд партизана Трепицына в Николаевске на Амуре. Город этот был похож по своим нравам на города Клондайка. Фрайерман дрался с японцами, голодал, блуждал с отрядом по тайге, и все тело у него было покрыто под швами гимнастерки, кровавыми полосами и рубцами. Комары прокусывали одежду только на швах, где можно было засунуть тончайшее жало в тесный прокол от иглы. Амур походил на море. Вода курилась туманами. Весной в тайге вокруг города зацвели саранки. С их цветением пришла, как всегда неожиданно, большая и тяжкая любовь к нелюбящей женщине. Я помню, что там, в Батуми, после рассказов Фрайермана, я ощущал эту жестокую любовь как собственную рану. Я видел все: и бураны, и лето на море с его дымным воздухом, и кротких гиляцких детей, и косяки кеты, и оленей с глазами удивленных девочек. Я начал уговаривать Фраермана записать все, что он рассказывал. Фрайерман согласился не сразу, но писать начал с охотой. По всей своей сути, по отношению к миру и людям, по острому глазу и способности видеть то, что никак не замечают другие, он был, конечно, писателем. Он начал писать и сравнительно очень быстро закончил повесть на Амуре. Впоследствии он переменил ее название на «Васька Геляк». Она была напечатана в журнале «Сибирские огни». С этого времени в литературу вошел еще один молодой писатель, отличавшийся проницательностью и добротой. Теперь по ночам мы не только занимались разговорами, но читали и правили повесть Фрейрмана. Мне она нравилась. В ней было заложено много того ощущения, какое можно назвать дыханием пространства или, еще точнее, дыханием больших пространств. Тяга к большим пространствам появилась у меня с юного возраста. С годами она не затихала, разгоралась. Чем больше я видел земель, тем сильнее мне хотелось видеть все новые и новые края. Всякая новая даль существует для меня до сих пор как огромная синеющая, великая загадка, скрывающая в своем гле новизну. С батумских времен нашей жизни Фраермановская и моя множество лет шли бок о бок, взаимно друг друга обогащая. Чем мы обогащали друг друга, очевидно, своим любопытством к жизни, ко всему, что происходило вокруг, самим принятием мира в его поэтической сложности, любовью к земле, к своей стране, к своему народу, любовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысячами самых мельчайших корней. И если корни растений могут пробить землю, почву, на какой они растут, взять ее влагу, ее соли, её тяжести, ее загадки, то мы любили жизнь именно так. Я говорю здесь «мы», так как уверен, что у фраермана отношение к природе походило на моё. Чем дальше, тем сильнее я чувствовал себя частицей природы, как любое дерево или трава, и находил в этом успокоение. Иногда, лежа на заросшем береговом откосе какого-нибудь озера или реки, я прислушивался к земле, Ее принято было считать немой, но сквозь эту немоту доносилось тончайшее журчание, неясный намек на длинный, как золотая конетель, и неясный звон. Это где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, грунтовая вода. В такие минуты я был счастлив.